Королевские смотрины «Милорд, к замку приближается волк!» На одном дыхании произнёс запыхавшийся лемик «Вот как? Давно к нам не наведывались из дворца. Интересно, что ему нужно?» «Ты иди, а я пока позову Талулу». Отпустил я слугу. «Милая, к нам гость из дворца». лемик заметил пса. С нежностью посмотрел я на свою супругу. Талула была моей второй женой. Первая, мама Сары, умерла семь лет назад. Мы тяжело с дочкой переживали эту утрату. Особенно после того, что случилось с Джахи. Талула, как лучик света, появилась в нашей старой сотворнической жизни, которую мы вели в замке, оплакивая свои потери. Я познакомился с ней на благотворительной ярмарке, куда она пришла вместе со своей дочерью Ликией. Мы разговорились и достаточно быстро поняли, что нравимся друг другу. Талула, так же, как и я, потеряла супруга несколько лет назад. Ее дочка, младше Сары, всего на два года, и девочки быстро нашли общий язык. Уже через месяц после знакомства я сделал Талуле предложение руки и сердца. «Из дворца? Значит, правду вчера говорили в торговых рядах, что король вновь собрался жениться? В нашем королевстве браки заключаются раз в три года, в месяц, на который указывает провидица. Только в этот месяц Пара, заключившая брак, сможет в течение трех лет произвести наследников. Если брак заключается в другое время, зачать ребенка не получится. Дети рождаются лишь от одного союза, кроме короля. Королевская кровь так сильна, что его наследники могут появляться на свет каждые три года, но в браке с разными женщинами. Поэтому по истечении времени, следуя указаниям провидицы, раз в три года назначаются королевские смотрины, за которыми следуют свадьбы. Думаешь, пёс здесь из-за приглашения на смотрины? Конечно, ты же сам знаешь, что псы самолично посещают замки только в двух случаях. Если война, или когда король надумал в очередной раз жениться и женить своих приближённых. Нападать на нас вроде никто не рискует, и крепость застрявших волки тщательно охраняют. На последних словах Талулы я непроизвольно нахмурился. Прости, ляпнула, не подумав. Ничего, ты не виновата. Просто очень трудно с этим смириться. Значит, считаешь женитьба?» Постарался отогнать горькие мысли о сыне. «Точно тебе говорю. Ликея будет на седьмом небе от счастья. А вот Сара вряд ли». «Пойдем, Герш. Слышишь, лемик уже провел гостя в зал. Нельзя заставлять его ждать». Взяла меня Талула под руку. Волк, не выказывая признаков нетерпения, ожидал в зале. Суровое лицо с несколькими шрамами на лице. В ухе серёжка с красным камнем. Проницательный взгляд, от которого мы с Толулой невольно поёжились. «Приветствуем тебя, королевский страж!» Первым нарушил я молчание. «Граф Герш, я здесь по поручению короля». Не стал разводить церемонию гость. «Через две недели назначены смотрины невест для короля и его приближённых» провидится определила девушек, указав, что в вашем замке есть две подходящие по возрасту и статусу. Это так. Подтвердил я, отправляя Лэмика за Сарой и Ликией. Какие замки предоставляют невест? Решил разузнать я побольше, пока слуга ходит за нашими столулой и дочками. В этом году провидица указала на территории пяти южных графств. В смотринах будут участвовать 24 девушки. Не стал скрывать волк. «И все 24 получат мужа не удержалась талула нет женится сам король и 20 вельмож значит три девушки останутся не удел тут же подсчитала талула волк ухмыльнулся отчего стали видны резцы его зубов Я же подумал что у мои сары появляется шанс все же избежать замужества Хотя с ее внешними данными вряд ли она окажется из числа тех кого отправят домой в зал вошла ликия. «Простите, милорд, но сары нигде нет!» Стараясь не глядеть на волка, доложил лемик. «Ждать мне некогда, но, судя по этой, кивнул гость в сторону Ликии. Вторая должна быть тоже нормальной. Через неделю за девушками приедет карета. Взять с собой необходимые вещи на семь дней. Если их выберут, обо всем остальном позаботится жених, а вам передадут приглашение на свадьбу. Если не выберут, девушку доставят обратно домой» чётко пояснил нам жуткий посланец короля. К нашему облегчению он не стал задерживаться в замке и быстро отбыл в соседнее графство, предупредив, что лично заберёт всех потенциальных невест и доставит во дворец. «Какая же давящая аура! Жуть! Я еле выдержала его присутствие рядом!» Первая отмерла Талула. «А это был самый главный волк?» Возвращалась из полуобморочного состояния в своё обычно весело-любознательное Ликия. Нет ли, кия? у этого в ухе серёжка с красным камнем. По волчьей градации это значит, что у него не самая сильная аура. И он не принадлежит к древнему роду. Сильнейший из древних родов носит серёжки с белым камнем. Бррр. если такая тяжёлая аура у этого, то какая же тогда у тех, кто из древних родов?» Передёрнулась дочка Талулы. «Я несколько раз находился вблизи волков с белым камнем в ухе». От них исходит ярость и угроза. Простой человек ощущает все это, очень отчетливо. Находиться с ними рядом страшно и опасно. Наверное, они никогда не женятся? Вряд ли найдется дурочка, желающая ежедневно подвергать себя опасности быть загрызенной. Проявила любопытство Ликия. Ты удивишься, но дурочки находятся. Некоторые сознательно стараются завладеть их вниманием. Ведь все королевские псы очень богаты и, по мнению многих женщин, очень хороши собой. Ответил я ей. Будем надеяться, что в этот раз псы не будут участвовать в смотринах, и нашим девочкам достанутся нормальные мужчины, без всяких трансформаций». Обняла дочь Талула. «Герш, ты сам поговоришь с Сарой, или это сделать мне?» «Сам. Для начала надо ее найти». «Папа, но я не могу ехать! Через месяц заканчиваются каникулы, и мне надо возвращаться в академию». «Ты же знаешь, что последний курс самый важный. Только старшему курсу дают окончательное знание. А если я его не получу, то никогда не смогу помочь Джахе». Сара обнаружилась у местного знахаря. Старик Ларк знал много чудных рецептов, и Сара постоянно пропадала у него, пытаясь соединить то, чему ее учили в академии, с народными средствами. Дочка верила, что найдет идеальную формулу. «Сара, милая, я все понимаю». Но мы не можем ослушаться приказа. А нельзя попросить короля дать мне отсрочку от женитьбы? Короля просить можно. Только ты же знаешь, он ни за что не отступит от ведений провидицы. А в этом году она указала на южные графства и девушек из конкретных родов. Но что же делать? Если я сейчас выйду замуж, муж не позволит мне учиться. Кто только придумал этот дурацкий закон, запрещающий замужним учиться. Милая, этот дурацкий закон не просто так придуман. Да знаю я, знаю, папа. Женщина в королевстве может родить ребенка только после замужества и только в первые три года брака. А если после замужества женщины будут учиться или работать, они не успеют родить детей. Население страны станет сокращаться, и нас легко будет завоевать. Папа, а ведь пес меня не видел. Может быть, найдем за неделю девушку, которую можно отправить вместо меня? Пришло дочке в голову. «Не получится. Пес тебя не видел. Но он различает запах рода. И даже если каким-то чудесным образом нам удастся его провести, провидица моментально обнаружит подмену. А в этом случае, Сара, пострадаем все мы. Король не прощает обмана своим подданным. Ты прав, папа. Делать нечего. Придется собираться. Но я что-нибудь придумаю, чтобы меня никто не выбрал на этих смотринах». Я посмотрел вслед своей опечалившейся девочке. На самом деле я не верил, что Сара найдет способ вызволить Джахи. Столько ученых и врачей пробовали помочь застрявшим. Ни у кого не получилось. Пусть уж лучше, дочка выйдет замуж, а не растрачивает понапрасну свою молодость. К тому же король любит блондинок, а у Сары прекрасные натуральные волосы цвета платины, доставшиеся ей от матери. В сочетании с большими синими глазами стройной фигурой и утонченными манерами, у нее есть все шансы стать женой самого короля. Даже если он ее не выберет, в королевских смотринах всегда участвуют самые завидные женихи. Сара выйдет замуж за какого-нибудь приближенного ко дворцу вельможу. И я буду спокоен за ее будущее. «Сара, твой папа сказал мне, что ты очень расстроилась из-за этих смотрин «Конечно, Талула. Все это совсем не ко времени. Я лишь надеюсь, что меня никто не выберет» тогда я смогу спокойно доучиться. сомневаюсь, что тебя не выберут засмеялась моя мачеха. Сара, ты очень красива. Только за этот год к тебе сватались три жениха, причем все выгодные партии. И если здесь в замке ерш мог отказывать ссылаясь на твою учебу, то на королевских смотринах отказы невозможны. У тебя есть шанс вернуться в академию, только если на т твоем фоне остальные девушки будут выглядеть лучше. Поэтому давай придумаем как сделать твою красоту не такой приметной. Талула являлась моей мачехой, но вопреки расхожему мнению, что отношения между мачехой и падчерицей всегда плохие и первая пытается изжить вторую, мы не только не ненавидели друг друга, но и сумели подружиться. Талула мне нравилась за свою добросердечность. К тому же ей удалось возродить интерес к жизни в папе, который после истории с Джахи и смерти мамы впал в жуткую депрессию. С ее дочкой мы тоже быстро поладили. ликея смешливая и обаятельная девушка, с вьющимися каштановыми волосами, подкупала своим искренним восторженным отношением ко всему, открытостью и любознательностью. Да и совсем небольшая разница в возрасте поспособствовала нашей дружбе. Мне шел 22 год, а Ликия недавно исполнилось 20 лет. «Талула, ты действительно сможешь мне помочь?» «Во всяком случае, попытаюсь». «У нас в запасе неделя для твоего преображения. Помнишь, месяц назад мы ходили в театр соседнего графства?» Спросила она меня. «Там, где Ликея все представление восхищалась блестящей театральной люстрой?» «Да», – засмеялась мачеха. «Я к тому, что костюмер этого театра, Рогнесса, моя приятельница. Мы можем попросить ее подобрать тебе невзрачные наряды и какой-нибудь парик». «Талула, миленькая, поехали к ней прямо сейчас!» Воодушевилась я. «Хорошо, только предупредим твоего отца». Костюмерша театра, полная и шумная дама нам обрадовалась. Идея преобразить меня в дурнушку ей понравилась. И в результате тщательнейшей ревизии костюмерной я стала обладательницей четырех платьев кошмарных фасонов, огненно-рыжего парика и искусственных накладных ресниц, благодаря которым глаза смотрелись неестественно. «Сара, часть дела сделана» сказала Талула, когда мы покинули её приветливую приятельницу. Но теперь надо подумать, как быть с твоими глазами и руками. А что не так с моими глазами и руками? В том-то и дело, что всё так. Такую синеву глаз, как у тебя, не портят даже эти слипшиеся ресницы, что нам подыскала Рогнесса. А твои руки очень изящные и ухоженные. С пальчиками настоящие аристократки. Конечно, они такими и должны быть. Но я сама слышала, как молодой граф Корф Говорил своему отцу, что готов жениться на тебе ради одних твоих нежных ручек. Молодой граф Корф похож на разжиревшего кабана. Никто же не спорит. Но сейчас речь не о нем, а о том, что твои руки не соответствуют образу разбитной девицы, которую мы создаем. С руками что-нибудь придумаем. А вот по поводу глаз я знаю, что делать. «Спасибо тебе, Талула!» – поцеловала я мачеху в щеку. На следующий день я направилась к старику Ларку. Жил он на Атшибе и уединенно, гостей не любил, лишь для меня делая исключение. Он пытался помочь мне спасти Джахи и других таких же несчастных застрявших. Мы вместе искали идеальную формулу. Однажды я спросила Ларка, почему он мне помогает. «Когда-то у меня тоже был брат. Его постигла та же участь, что и твоего Джахи». Тогда я ничего не сделал, чтобы помочь ему, так как не верил, что это возможно. Ты же, юное создание, сумела убедить меня, что у всех застрявших есть шанс, шанс вернуться. Был мне ответ. Я рассказала Ларку о появлении пса в нашем замке и о своем желании не пройти смотрины. Мне нужна твоя помощь, чтобы изменить цвет моих глаз. Мачеха считает, что они слишком приметные. Я помню, ты делал для одной женщины капли для улучшения зрения, и она жаловалась тебе, что после их применения у нее на время их действия меняется цвет зрачка. Да, есть такие. Я могу сделать тебе небольшой запас, чтобы хватило на все время смотрин. «Спасибо, Ларк!» – обняла я старика. А накануне приезда за нами пса случилось непредвиденное. Ликея заболела, покрылась жуткой сыпью с волдырями и корками. Приглашенный врач объявил, что сыпь будет держаться не меньше двух недель, и девушке все это время следует соблюдать постельный режим. Ликея рыдала, и я вместе с ней. Но почему, почему заболела она, мечтающая попасть во дворец и стать женой высокопоставленного вельможи? А не я, так страстно желающая остаться дома. Жаловалась я неизвестно кому на несправедливость. «Папа, а что если мне тоже сказаться больной?» Вдруг осенило меня. «Вы покажите псу Ликею, он удостоверится в подлинности болезни, и на меня смотреть уже не пойдет». «Солнышко, мы не можем так рисковать. Нет гарантии, что он не захочет убедиться собственными глазами. К тому же ему может показаться подозрительным, что мы уже второй раз не будем тебя ему показывать». Я дулась на родителя, но в душе понимала, что он прав. «Если королевский страж обнаружит обман, всю мою семью накажет». «Заболела?» Холодно посмотрел на отца Волк. «Да, страж, можете проверить». Волк прошел в комнату Клики, удостоверился, что его не обманывают, и приказал мне идти за ним. Если он и удивился при виде меня, виду не подал. Лишь слегка повел носом, проверяя мою принадлежность к роду серебряных. Предстала я перед ним в платье, больше похожем на мешок, из разноцветной материи ярко-зеленого и ярко-оранжевого цветов. Костюмерша сказала, что его шили для полной актрисы, играющей в спектаклях роль смешных тётушек. Свои платиновые волосы спрятала под огненным париком. В глаза, обрамлённые наклеенными ресницами, закапала капли, приготовленные ларком. И вместо синего они приобрели грязно-серый цвет. Главное не забывать вовремя капать капли. Напомнила я сама себе. Кисти рук намазала слоем тонального крема, который мне одолжила Талула, нацепила на пальцы некрасивую массивную бижутерию, а ногти неровно обстригла по самый корень. В довершении образа я сильно напудрилась и накрасила губы морковной помадой. «Жуть!» – прокомментировала Ликея, увидев меня. А меня обрадовало, что Ликея в этом образе узнала меня только после того, как я с ней заговорила. Когда мы вышли за ворота замка, я слегка оробела. Перед замком стояла огромная карета с королевскими вензелями. А около нее столпились девушки. Видимо, те, кого волк забрал из графства раньше. Все они с интересом рассматривали новенькую. То есть меня. Ну ты и вырядилась! Не постеснялась заметить блондинистая красавица. Высокая блондинка с тщательно подведенными глазами, кудряшками, уложенными волосок к волоску, вздернутым носиком и губками-сердечком имела все шансы стать фавориткой короля. Все знали о страсти короля к натуральным блондинкам. В королевстве таких было мало. В основном все девушки имели каштановый или рыжий цвет волос. Белая краска не приживалась, очень быстро возвращая владелицам естественный цвет. «Зато не так пресно, как ты в своем наряде дождевого червя», – начала вживаться я в выбранную роль разбитной девицы. На самом деле наряд блондинки был превосходным. Легкий дорожный плащ из дорогой материи, отливающий стальной нитью, укрывающий от непогоды – под которым виднелось атласное голубое платье. «Клоунесса! Выпендрёшка! В карету!» Прервал нашу пикировку пёс. Внутри карета впечатляла так же, как и снаружи. Рассчитанная на 24 пассажира, она делилась на 6 секторов с мягкими диванчиками. Я заняла место рядом с миловидной девушкой с кругленьким личиком, копной волос интересного оттенка какао и приметной родинкой над губой. Поблагодарила Лэмика, пристроившего мою сумку в специальный отсек под диванчиком. Помахала родным и мысленно пообещала замку в скорости вернуться обратно. «Велиния!» – представилась моя соседка. «Сара!» – улыбнулась я ей. «Сара, ты молодец!» – поставила Розамунду на место. Пока Страшкан ее не приструнил, она требовала пить есть остановку. «Страшкан? Это сопровождающий нас волк?» «Да, мы слышали, как к нему по имени обращается королевский кучер. И этот кан ее приструнил?» Он сказал, «Еще раз попросишь, отрежу волосы». Велиня так смешно это произнесла, подражая интонации волка, что я расхохоталась. «Она еще и гогочит, как простая девка», – послышался недовольный голос блондинки из соседнего отсека. «Мой король, но почему я? В крепости застрявших моя помощь нужна больше». К тому же туда продолжают поступать новенькие. Потому что, Рой, ты мой самый лучший волк. Но как-то же обходилась без меня все эти годы. Рой, ты же знаешь, что смотрины – обязательное мероприятие в королевстве. Может, ты и сам подберешь себе невесту? Исключено. Вы же прекрасно знаете, что случилось с моими двумя женами. Это все потому, что ты женился на безразличных тебе женщинах, лишь выполняя мою королевскую волю. Тира видит, что в королевстве есть тебе пара. Она считает, что теперь ты должен сам ее отыскать. Провидица может и ошибаться. А даже если и так, это не значит, что она среди тех, кто участвует в смотринах. Я не хочу быть нянькой двадцати четырем пустоголовым девицам. Двадцати трём. От Кана пришла весть, что одна заболела. Неважно. Почему выполнять все их нужды не может кто-то другой? Рой, не спорь. Тебе не придется выполнять все их нужды. Для этого есть слуги. Твоя задача – обеспечивать их безопасность и нагонять страху, чтобы они не шастали без дела по дворцу и не строили глазки волкам. В прошлый раз твои волки попортили часть невест. Пришлось возвращать дурачек родителям. А в крепости тебя пока заменит вельд». Он согласился. «Провидится. Он не может отказать своему королю. Но, может быть, все-таки скажешь, зачем Рой нужен на этих смотринах?» «Так надо». Загадочно улыбнулась Тира. «Ничего себе!» Воскликнула Велиния. И я была с ней согласна. Дворец, к которому подъехала карета, отличался от всех открыток с его изображением, виденных мною ранее. Открытки просто не смогли бы передать сходство с оригиналом. Я слышала о таких оптических иллюзиях, но видела впервые. Дворец на глазах менял форму и цвет. Вот перед нами шикарная постройка, золотистого цвета с множеством изящных башенок. А вот уже неприступная крепость из мрачного серого камня, которая плавно перетекает в фантастический дворец, украшенный фигурами грифонов и драконов. «Приветствую вас, милые девушки из южных земель!» Подошел к карете сам король. В отличие от дворца, настоящий король полностью соответствовал изображениям с открыток. «Высокий и широкоплечий шатен, 45 лет» с драгоценными камнями в длинные волосы. Пытливый, заинтересованный, умный взгляд карих глаз на мужественном лице. Такого мужчину трудно было не заметить. Мы дружно присели в приветственном реверансе. И тут же Велиня, как и еще несколько девушек, бухнулась на колени. Я не поняла, зачем они это сделали. По правилам этикета совсем нет нужды падать перед королем Ниц. Но если этот поступок можно было охарактеризовать как почтение перед королем, то зачем другие девушки закрывают уши и некрасиво горбятся? Кажется, я одна стою с глупо открытым, накрашенным ярко-морковной помадой ртом. «Чёртов волк!» Услышала я шипение блондинки Розамунды, руки которой дрожали мелкой дрожью. «Так это волк, подошедший вслед за королём, оказывает такое давление на девушек», — поняла я. Сама я пока ничего не чувствовала, но чтобы не выделяться, закрыла руками уши, Я опустила глаза, из-под лоб рассматривая мужчину-оборотня на вид лет тридцати 35 пяти. Достаточно резкие черты лица, шрам, пересекающий правую бровь, коротко стриженные волосы насыщенного черного цвета и такой же оттенок зрачка. В ухе сережка с белым камнем. Я считала себя высокой девушкой, но этот волк был значительно выше меня. Он мог бы мне понравиться, если бы не жгучая ненависть, испытываемая мною к этому племени. Я ненавидела псов так же сильно, как эту мерзавку, из-за которой пострадал мой брат. «Рой, прекрати пугать наших прекрасных гостей!» Волк усмехнулся, но, похоже, влияние ауры ослабил, так как девушки перестали трястись и смогли выпрямиться. Ничего себе, он умеет управлять своей аурой. Видимо, из самых сильных. Поразилась я. Мою догадку подтвердил король. Дорогие девушки, извините моего главного стража за невоспитанность, но с другой стороны, теперь вы знаете, что может вас или ваших недругов ожидать в случае неприемлемого в стенах Дворца поведения. Позвольте представить, Рой из рода Алмазных, глава всех королевских волков, самый сильный из когда-либо живущих оборотней. Рой будет отвечать за вашу безопасность и поможет разрешить все возникающие у вас вопросы. Король был самолюбезность, в отличие от троя, не соизволившего нас приветствовать. Казалось, мы уже заранее его раздражаем. «Идите за мной», – сухо бросил он. Зайдя во дворец, я тут же выбросила оборотне из головы, вместе с остальными девушками, зачарованно рассматривая стены с картинами, неожиданно сменявшими облик на стены с коврами. Большая напольная ваза становилась расплывчатой, выдавая иллюзию статуи обнаженной девушки – Рыцарь в доспехах перетекал в образ вепря. Роскошные пальмы в огромных катках распадались на множество цветущих кактусов, а живые попугаи с ярким оперением исчезали, уступая место пучеглазым совам. Пришли. Вывел меня из очарованного состояния недовольный голос волчары. Мы стояли у длинного коридора, с двух сторон которого расположились причудливо оформленные двери, ведущие выделенные нам апартаменты». На каждой двери красовался цветок. Подойдя к той или иной двери, цветок начинал распускаться, проявляя на своих лепестках имя девушки и ее рода. Сара из рода серебряных. Выплыла дождевыми каплями на красном маке, вделанном в дверь зеленого цвета. Через час будь готова. Пойдете все вместе на экскурсию по дворцу, после чего первое знакомство в зале смотрин Достаточно грубо подтолкнул меня королевский пес в приоткрывшуюся дверь. Апартаменты тоже выглядели с изюминкой. Их форма оказалась не квадратной или прямоугольной, а круглой. Ни одного угла. Даже большое окно, вид из которого открывался наводную гладь озера за дворцовыми стенами, было выполнено в виде овала. Все апартаменты – одна единственная комната. В ее центре помещался странный круглый шкаф. Открыв его двери, я рассмеялась. Это оказался вход в ванную комнату. Для первого дня смотрин не стала переодеваться, оставшись в своем кричащем оранжево-зеленом платье. «Пусть сразу воспримут меня, как клоунессу. Глядишь, быстрее домой отправят». Через час на двери расцвел маг. На его лепестках я прочитала. «Сара из рода Серебряных. Пора на экскурсию». Надо же, какое чудо! Хорошо, хоть цветок был единственной иллюзией в апартаментах. Все-таки не хотелось, засыпая, видеть одни стены опроснуться совершенно в другом интерьере. Так и испугаться можно. «У тебя что, другой одежды нет? Вроде графская дочка из хорошего рода». С любопытством оглядывала меня Розамунда. Сама-то она разрядилась в розовое атласное платье, расшитое сверкающими бусинами, а белокурые волосы завила в крупные локоны. «Может быть, я тебя еще удивлю?» «С нетерпением жду», — хмыкнула Розамунда. Экскурсию проводил сам король главного пса видно не было но несколько представителей волчьего племени все время держались поблизости король показал нам часть дворца видимо то что было доступно для всех королевских гостей объяснил как с разных сторон попадать в то крыло что было выделено девушкам для недельного проживания провел нас в оранжерею а оттуда вывел к залу смотрин где ожидал хмурый главный волчара рой все в порядке мы можем начинать смотритрина да мой король Все вельможи и приглашенные вами гости прибыли. Атира. Она в зале, заняла свое место. Ну что ж, дорогие, пора нам познакомиться поближе. Сделал король, приглашающий жест, первым войдя в зал. В центре овального зала, стилизованного в рыцарской тематике, стоял длинный стол, за которым уже сидели мужчины и две женщины. Когда мы заходили, главный волчара называл им наши имена и род. Честно говоря, я так проголодалась что меня больше интересовало то, что на столе, а не те, кто за ним сидит. Поэтому с трудом отвела взгляд от выставленной еды и стала слушать короля, который сначала представил нам всех присутствующих в зале мужчин, а затем двух женщин. «Милые дамы, познакомьтесь, моя действующая жена – Карина. Она передаст все свои дела и знания той, которая займет ее место. Да уж, веселенькая перспектива – стать женой короля. Три года пролетят не заметишь». «И ты уже не нужна». Тем не менее, статус королевской жены туманил головы всем девушкам королевства. Думала я, рассматривая пока еще действующую жену. Красивая, еще совсем молодая женщина желтоватым цветом волос. Она всем улыбалась, никак не показывая своего несогласия с происходящим. Да и что, собственно, она могла сделать? А это Тира, провидица нашего королевства, которой я безоговорочно доверяю. Не пугайтесь ее присутствия. Тира будет на смотринах наблюдать и соотносить все возможные союзы со своими видениями. Возможно, она даже поможет кому-то из присутствующих определиться с выбором. Сложно было сказать, сколько Тире лет. Две толстые косы, свободно спадающие до середины спины, прищуренные глаза, не позволявшие рассмотреть их цвет, и длинный сарафан, скрывающий фигуру. Ей можно было дать сорок, а можно и все шестьдесят. Женщина вежливо кивнула и сосредоточилась на созерцании одного из многочисленных перстней, украшавших ее руки. Собираясь во дворец, я совсем не учла возможное присутствие провидицы на смотринах, а ведь она в два счета может раскусить мою маскировку. Я постаралась сесть за стол как можно дальше от неё. Король меж тем продолжал. Вы все устали с дороги, поэтому сегодня мы просто поужинаем за одним столом под прекрасную музыку королевских музыкантов. Затем вы сможете отправиться отдыхать в свои апартаменты. А уже с завтрашнего дня начнем королевские смотрины. Мои стражи, каждая из вас, раздадут программу, которую вы сможете изучить перед сном. Наконец-то можно поесть!» Обрадовалась я зазвучавшей музыке. Все или молча, наслаждаясь игрой настоящего оркестра, лишь изредка перекидываясь, ничего не значащими фразами. И, конечно же, все разглядывали друг друга. Кто из-под А кто и откровенно. Уже сейчас становился заметен интерес некоторых пар друг к другу. К счастью, на мне пока долгий взгляд никто не задерживал. Перед сном в мою дверь постучали. Не дожидаясь ответа, главный страж зашел в апартаменты. «Вот, возьми». Программа проведения смотрин Протянул мне рой из рода алмазных, лист с проявлявшимися на нем королевскими вензелями. «Спасибо». Удивилась я, что он самолично разносит листы. И тут же поняла, что король дал ему задание следить за каждым нашим шагом. Поэтому-то волчара ходит такой смурной и раздраженный. Он не уходил, и я немного напряглась. Канн сказал, вы с сестрой совсем не похожи. «А, — объяснилась причина его задержки в моей комнате, — это потому, что мой отец женился второй раз на женщине, у которой уже была взрослая дочь. Ликея мне не родная сестра». «Что случилось с твоей матерью? Она умерла семь лет назад». Не стала ничего больше пояснять я. Рой еще немного постоял, глядя на меня с каким-то ожиданием. Ясно. Наконец сказал он и избавил от своего общества. Улегшись в кровать, стала изучать программу. Ничего себе! Уже третий раз перечитывала я листочек с королевскими вензелями. Я-то думала, что королевские смотрины – это ежедневные долгие совместные обеды и ужины с последующими танцами и возможными приватными беседами. А оказывается, ничего подобного. Никаких тебе конкурсов на вокальные данные или домоводство. Обеды и ужины, конечно, предполагались, но они значили в программе скорее как обычная необходимость. Танцы тоже в списке присутствовали. Но только один раз, в качестве заключительного мероприятия, в последний день смотрин, после объявления мужчинами своего выбора. Если показать дурные манеры за столом я еще смогу, то вот от идеи неумело танцевать придется отказаться. По причине отсутствия этих самых танцев. Кто же это в королевстве такой затейник? Еще раз взглянула я на листочек с крупными заголовками. Программа королевских смотрин. День 1 Обустройство девушек, знакомство. День второй. Участие в благотворительной ярмарке. День 3 Посещение парка аттракционов. День 4 Купание в Синем озере. День 5 Пикник в Дубовом лесу. День шестой. Театральная постановка. Спектакль при участии всех невест. День седьмой. Объявление о помолвке. Закрывающий бал. Ну что ж, придется подстраиваться под программу. Что там у нас первым пунктом? Участие в благотворительной ярмарке. Видимо, девушки должны продемонстрировать свою щедрость. Значит, я буду жадной. Как же на следующий день я ругала себя за такое решение? Благотворительная ярмарка проходила в городе в большом торговом здании. Добирались мы туда на той же карете, что и днём ранее, когда нас везли во дворец. Для ярмарки я выбрала серое платье с кружевными вставками. Само по себе оно было симпатичным, за исключением того, что носили такие, лет 30 назад, дамы преклонного возраста. В театре нашего графства в нём выступала актриса, играющая роль старой родственницы главных героев. «У тебя совсем вкуса нет, клоунесса», – бросила Розамунде, прежде чем занять своё место в карете. «А у тебя жук в прическе?» Как бы, между прочим, заметила я. «Что? Где?» Завертелась блондинка, уничтожая свою прелестную прическу, в попытках сбросить невидимого жука. Девушки засмеялись. Никакого жука в волосах Розамунды не было. Я села в сектор с хорошенькой Велинией. Рядом с нами устроилась еще одна девушка. Зита. На мой взгляд, самая некрасивая из всей компании. Нескладная фигура, тонкие волосы мышиного цвета. Слишком длинный нос и глаза на выкоте. К моему удивлению, накануне за столом мужчины с интересом посматривали на нее. Причину их интереса мне пояснила Веллиния. «Сара, я знаю их семью. Мой отец ведет торговые дела с отцом Зиты. Зита из рода Сапфировых. Это одна из самых богатых семей королевства. Понятно, значит, у Зиты, несмотря на внешнюю непривлекательность, есть все шансы выйти замуж за влиятельного вельможу». Карета не трогалась с места. «Кого мы ждем?» – стали поворачивать головы девушки в соседние сектора кареты. Все девушки были на месте. Прошло несколько минут, и из дворца вышла тира. Провидица сразу подошла к дверце сектора, где расположилась я, велиния Изита. У меня сжалось сердце, но, поздоровавшись, женщина лишь села на свободное место. За всю дорогу она не проронила ни слова. Помимо короля и потенциальных женихов, на ярмарке присутствовало много и других людей – желающих что-нибудь приобрести и поучаствовать в благотворительности. Я заметила волков, следивших за порядком, и Роя, наблюдавшего за всем происходящим. «Сара, ты будешь что-нибудь покупать?» – спросила Виллиния. «Не знаю, только если что-нибудь приглянется. Я думаю, что король ждет от нас живейшего участия. Придется на что-нибудь раскошелиться», – грустно сказала девушка. Я засмеялась так искренне Велиния была опечалена потерей еще не растраченных денег. Благотворительная ярмарка в городе напоминала такие же ярмарки в графстве, которые мы регулярно посещали с папой, Талулой и Ликеей. Принцип был тот же. Ведущий объявлял, что сейчас будут предложены товары, определенный процент от продажи которых пойдет на помощь здравницам, животным, природе и прочим нуждам королевства. Разница лишь в том, что в графстве ведущим являлся глава графства, а здесь сам король. Девушки активно включились в процесс приобретения ненужных им вещей. Розамунда азартно втридорога переплатила за набор фарфоровой посуды. Зита стала обладательницей старинного подсвечника. А Велиня, очаровательно покраснев, приобрела расписной поднос. Я планировала отсидеться в сторонке всю ярмарку. Иногда король называл имя той или иной девушки предлагая включить софторг. Все, конечно, соглашались. Мне король предложил поучаствовать в покупке шляпы с перьями. Видимо, справедливо предположил, что эта древняя шляпа составит отличное дополнение к моему допотопному платью. Вежливо отказалась. В результате обладательницей раритета стала пожилая горожанка, выигравшая борьбу за него у другой старой леди. Дорогие гости ярмарки, доход от следующих товаров – будет полностью направлен на медицинскую помощь застрявших. Объявил король в конце ярмарки, попросив распорядителя вынести товар на сцену. Я постаралась ничем не выдать своего волнения, спокойно наблюдая, как с молотка уходят первые два лота. Но когда на сцену вынесли небольшую деревянную статуэтку Спаниэля, не выдержала. Именно такой Спаниэль был у моего брата. Всеобщий любимец, Грит. Я подняла руку, назначая цену. Отлично, Сара подбодрил меня король. «Кто даст больше?» Никто не стал со мной торговаться, и я уже приготовилась забрать статуэтку. Как руку поднял Рой. «Сара, твой ход?» Посмотрел на меня король. Я увеличила ставку. Рой сделал то же самое. Вот же гад! И зачем ему только эта деревяшка? Продолжала сражаться я с волком. Мы продолжали увеличивать ставки, не уступая. Отрезвил меня шепот велинии. «Сара, миленькая!» уступи ему, я больше не могу!» Только тут я увидела, что все присутствующие, за исключением короля Тиры и волков, либо трясутся, либо зажимают уши. В азарте торга волк перестал контролировать свою давящую ауру. Я быстро схватилась за уши, делая вид, что мне плохо, и перестала поднимать цену. «Сара, будешь делать ход?» – спросил король. «Нет, пусть забирает!» Помотала я головой, притворяясь, что еле выдерживаю давление волчьей ауры. «Продано! Рой, забери свою покупку и перестань уже мучить людей!» «Я не специально, слишком увлекся торгом», — хмыкнул волчара, но ауру явно ослабил. «Что ж, мои дорогие, подведем итог второго дня смотрин. Уже за ужином сказал король. Победительницей этого дня стала Сара из рода Серебряных. «Что?» — не поверила я. «Как же так? Почему это?» Не сдержалась Розамунда. «Объясню». Неожиданно подмигнул блондинке король. Во-первых, забережливость бюджета. Сара проявила благоразумие, не став тратить деньги на ненужные вещи, как сделали все остальные. Во-вторых, она единственная из девушек, проявила милосердие, решив помочь медицинскому проекту. «Но ведь она даже ничего не купила!» Уже более спокойно возразила Розамунда. И это тоже ей в плюс. Она сумела сделать так, что за нее все купил мужчина. С сарказмом посмотрел на короля Рой. Все засмеялись, Рой лишь хмыкнул. А я ругала себя последними словами. Хотела сделать не как все, в результате лишь обратила излишнее внимание на свою персону. «Вот, возьми». Протянул мне главный страж статуэтку деревянного спаниэля во время обязательного вечернего обхода. «Почему ты отдаешь ее мне?» Округлила я глаза. Она мне не нужна. Но зачем ты тогда участвовал в торге? Король попросил, если у какого-то лота не будет конкуренции, поддержать. Вот так все просто. Я закрыла за ним дверь, прижала к себе деревянного спаниеля и пошла проверять, что там на завтра по программе. На завтра были аттракционы. Я не понимала, каких действий от нас может ждать король в парке аттракционов, поэтому позволила себе просто расслабиться. К тому же в парке нас распустили в самостоятельное плавание. И все девушки разбрелись кто куда. Конечно же, под бдительным контролем волков. К некоторым девушкам присоединились мужчины. На меня пока так никто и не претендовал. Чему я была очень рада. Надеюсь, вчерашняя победа ничего не значит, и в конце недели я смогу спокойно отправиться домой. Когда-то мы любили посещать парк аттракционов в нашем графстве с папой, мамой и Джахи. Уезжали туда на целый день и веселились от души. Как же давно это было! Я постаралась прогнать грустные мысли и направилась вместе с Виллинией в крутящиеся лодочки на воде. Вышли мы забрызганные водой и скружащейся головой, но очень довольные. Потом было катание в тележке в страшной пещере, карусель, раскручивающая с невероятной скоростью, и раскачивание на подвесном мосту. «Виллиния, давай прокатимся на канатной дороге?» «Нет, я боюсь». С сомнением смотрела девушка на пару, которые пристегнули друг к другу ремнями, а затем подтолкнули к пропасти. Парень с девушкой завизжали и с помощью крюка, прикрепленного к толстому канату, понеслись над пропастью на другую сторону парка. «Я могу прокатиться с тобой». «Ты?» – изумленно смотрела я на главного королевского пса. «И откуда он только взялся тут?» Король просил составлять компанию девушкам, если таковой у них не найдется. «Ах, понятно, король». Тогда, конечно, пойдем. Велиния во все глаза смотрела на нас. Ну и пусть. Сама же отказалась идти со мной. А я люблю этот аттракцион с детства. Смотритель канатной дороги, почтительно кланяясь перед Роем, закрепил на нас ремни. Перепроверил для верности и подтолкнул веревку, удерживаемую крюком. Меня захлестнуло состояние свободы и счастья. Я сидела спиной к Рою, придерживающего меня за талию. В лицо бил ветер. Мои ненастоящие рыжие волосы разметались во все стороны. Подозреваю, что часть из них лезла мужчине в лицо. Я раскинула руки в стороны, задрала голову к небу и закричала от восторга. Оказавшись на другой стороне пропасти, к нам подбежал очередной смотритель и стал быстро расстегивать ремни. А я вдруг почувствовала тяжесть мужских рук на своей талии и очень ощутимое чужое дыхание в районе своей шеи. Как только Смотритель снял с меня ремни, я поблагодарила Роя и бросилась прочь от него. «Ты чего так бежишь?» – остановила меня Велиния. Не учла, что у королевского пса слишком мощная аура. «Вот и я о том же!» – поверила мне подруга. «Не понимаю, как ты вообще согласилась с ним идти?» За ужином король опять объявил победительницу дня. На этот раз ею стала некрасивая, но очень богатая наследница Зита. Зита сумела оказать помощь своему спутнику, который потерял сознание на одном из аттракционов. Пояснил свой выбор король, при этом ехидно посматривая на вельможу, который был тем самым спутником. После ужина я дождалась обязательного обхода, совершаемого роем, сообщила, что у меня все в порядке и со спокойной душой отправилась в ванную комнату. Я блаженствовала в теплой водичке, напевая нехитрую мелодию. Хорошо, кстати, что на смотринах нет конкурса на вокал. Голос у меня хороший, сфальшивить было бы трудно. Вдоволь понежившись, завернулась в полотенце и босиком пошлепала в комнату. В кресле сидел Рой. Я метнула взгляд на свою кровать. На ней огненным пятном красовался мой парик. На прикроватном столике небрежно валялись накладные ресницы и массивные перстни. За спиной в ванной комнате стоял флакон с каплями, помогающими менять цвет глаз. На сегодня их действие уже закончилось. Я знала, что зрачки у меня сейчас насыщенного синего цвета. Дверь была не закрыта. Я стучал, но ты не отвечала. Зачем ты вернулся? Корила я себя за неосмотрительность. Как же я могла забыть закрыть дверь? Теперь волчара донесет на меня. А все знают, что король не прощает обмана. Ради королевских смотрин все девушки стараются выглядеть привлекательно, пытаются преподнести себя с лучшей стороны. «Ты же все делаешь наоборот. К чему эта маскировка?» Не ответил он на мой вопрос. «Я учусь в академии на курсе лечения зверолюдей. Мне остался еще один курс. Если я сейчас выйду замуж, то не смогу доучиться и не получу окончательного знания. Не видела смысла я врать волку. Первый раз вижу девушку, предпочитающую учебу замужеству, Особенно если учесть, что в следующий раз она сможет выйти замуж лишь через три года». Почему для тебя важно доучиться?» Задал он самый правильный вопрос. «Мой брат застрявший. Я хочу помочь ему и другим таким же несчастным. А без окончательного знания это невозможно. Когда это случилось?» «Семь лет назад. Твоя мама умерла семь лет назад». Запомнил он мои слова, сказанные ему мною в день приезда. Она пыталась помочь Джахе, и волки загрызли ее. Не смогла сдержать я слез. «Это произошло в твоем присутствии?» «Понял Рой». «Да», едва слышно прошептала я. Столько лет прошло, а картинка превращающегося Джахи и мамы, раздираемой волками, до сих пор у меня перед глазами. Уйдя в свои воспоминания, я не заметила, как Рой подошел ко мне. Очень сильный мужчина, пугающий и завораживающий. Волк. Враг. «Сара, волки не могли поступить иначе». Аккуратно стер он дорожку слезинок с моих щек. Я знаю. Рой ушел, а я легла в кровать, свернулась калачиком и горько заплакала. Утром все было как обычно. Меня никто не уличил в обмане, и я, гадая, почему Рой промолчал, отправилась вместе со всей компанией к синему озеру. В программе на сегодня значилось купание. То, что на смотринах нас повезут на пляж, я себе и представить не могла. Поэтому купальника с собой у меня не было. Впрочем, как и у многих других девушек. На этот случай нам предоставили целый ящик с купальными костюмами. На любой вкус. Подобрать что-либо непрезентабельное не получалось. Все купальные костюмы были новыми и красивыми. К тому же любой из них подчеркивал мои формы. Упругую грудь и тонкую талию. Да и длинные ноги без какого-либо изъяна выставлялись на всеобщее обозрение но ведь всегда можно что-нибудь придумать. И я придумала. На пляже буду заворачиваться в полотенце, а в воду заходить самое последнее, когда все уже начнут плавать и не станут обращать на меня внимание. Но проблема купальника оказалась не единственной на сегодняшний день. Сара, ты тут красивее всех. Подсел ко мне на пляже самый старый из женихов вельмож. Да? С недоверием посмотрела я на сморщенное лицо, Лорда Сизмута?» «Да, твой цвет волос очень взбадривает. Мне всегда нравились такие огненные женщины. И еще мне очень нравится, как ты одеваешься». «Серьезно?» «Конечно! Твои наряды напоминают мне те, что носила моя покойная матушка. А я ее очень любил. Приятно, что удалось порадовать такого высокочтимого вельможу. И ты не такая, как все» не унимался лорд Сизмут. «Вот полотенечко заворачиваешься, не выпячиваешь свои прелести напоказ. И бережливая, как заметил наш король. Ты определенно мне подходишь». «В каком смысле подхожу?» Испугалась я обозначившейся проблеме в лице старого лорда. «Сара, я решил, что объявлю тебя своей невестой». «Благодарю за оказанную честь». В полной прострации сняла я полотенце и, не замечая заинтересованных взглядов, отправилась плавать. А вечером перед ужином в дворцовой оранжереи ко мне подошел лорд Крим из рода Аметистовых, 32-летний мужчина. Этот смазливый на лицо вельможа был очень дерзким и достаточно откровенно приставал к девушкам, участвующим в смотринах, хотя меня до сегодняшнего дня он игнорировал. «Вот где ты, Сара!» Я ищу тебя по всему дворцу. Я прихожу в оранжерею каждый вечер. Тут очень красиво. А зачем ты меня искал? Хочу загладить свою вину перед тобой. Совсем близко подошел ко мне лорд Крим. Не припомню никакой вины с твоей стороны. Попыталась отодвинуться от него. Ну, как же, я все это время не замечал такую прекрасную девушку. Сегодня на пляже, увидев тебя в купальнике, Я осознал, какой бриллиант могу упустить. Он резко притянул меня к себе и попытался поцеловать. Не успела я начать оказывать сопротивление, как лорда от меня отлепили. Лорд Крим, девушка не давала своего согласия. В упор смотрел на наглеца Рой. Прошу прощения, Сара, не удержался. Но мы все наверстаем, когда поженимся. Пятился к выходу под давлением оборотня лорд Крим. «Сара, пора на ужин», – позвал меня Волк. «Традиционно начинаем наш ужин с выбора победительницы дня», – объявил король. Ею стала леди Шали из рода Бронзовых. Шали вызвалась удить рыбу вместе с нашими мужчинами, и ее улов оказался самым удачным. Я посмотрела на покрасневшую от смущения Шали. Симпатичная девушка, маленькая, ладненькая, с большими глазами на миниатюрном личике. Ещё и рыбу умеет ловить. Мысленно пополнила я список её достоинств. Это ещё не всё. Не дал король приступить нам к трапезе. Сегодня одна девушка покинет нас. Я встрепенулась. Только бы это была я, только бы я! Молилась надежда и глядя на короля. Леди Гела, из рода Коралловых. Объявил король. Я чуть ли не с ненавистью посмотрела на черноволосую девушку восточной внешности. Теперь вакантное место на вылет. Осталось только одно. Почему Гела уезжает? Спросила Розамунда. К сожалению, наша гостья не удержалась и присвоила то, что ей не принадлежит. Гела, что ты взяла? Не удержалась блондинка. Не твое дело. Огрызнулась та, шумно отодвигая стул и направляясь к выходу. Я видела, как Рой молчаливо направил нескольких волков за ней. «Розамунда, я могу удовлетворить твое любопытство!» Неожиданно заговорила Тира. Гела сняла большой сапфир из рамы одной картины, выставленной при входе во дворец. «С ума сойти! О чем она только думала!» Картина возмутилась блондинка. «Тоже, что ли, что-нибудь украсть?» – уныло подумала «Я...» Нет, конечно же, до такого позора я не опущусь. Лучше придумаю, как нейтрализовать лорда Сизмута и Крима. «Почему ты не выдал меня?» – спросила Яроя во время традиционного вечернего обхода. На этот раз я разговаривала с ним без парика и накладных ресниц. «Все равно ведь уже знает». «А зачем? Раз не выдала. Значит, так надо». «Тира? То есть она знает о моей маскировке?» Сара, она видит любые несоответствия и их причины. Значит, эта Тира догадалась, кто украл Сапфир? Поняла я. Да, подтвердил Рой. А у тебя, похоже, появились женихи. Без эмоций, констатировал он. Совсем не кстати они появились. И если уж меня не отправят домой, мне необходимо выйти замуж за лорда Сизмута. Почему именно за него? Заинтересовался Рой. Я смогу его убедить разрешить мне доучиться. А вот с лордом Кримом мне не справиться. И как же ты убедишь лорда Сизмута? Он очень любил свою покойную матушку. Я пообещаю ему вести себя как она, если он отпустит меня в академию. Волк скептически хмыкнул. Ну, или... Поняла, что краснею, но все же продолжила. Пообещаю ему фантастический секс. Ройна смешливо приподнял бровь. В общем, мне надо, чтобы лорд Сизмут опередил в объявлении невесты лорда Крима. Можешь не беспокоиться на этот счет. Право выбора предоставляется по старшинству и титулованности. Первым невесту выбирает король, затем вельможа. Лорд Сизмут самый старый и самый титулованный. Поэтому он свой выбор будет делать раньше лорда Крима. Какая чудесная новость! На радостях неожиданно для самой себя поцеловала я Роя в щеку. Волк отпрянул. «Прости!» Смутилась я за свой порыв. Спать ложилась в прекрасном настроении, ведь я не все выболтала волку. У моего друга-знахаря Ларка есть один рецепт. Если правильно смешать несколько травок, получается субстанция, подавляющая волю. Действует она недолго, и только на уже немощный организм. На лорда Крима она точно никакого эффекта не окажет. А вот на старого лорда Сизмута повлиять сможет. И пока субстанция будет действовать, я смогу убедить его в необходимости моего обучения в академии. Почему волк отпрянул от меня, когда я его поцеловала? Неужели я ему так противна? Всплыл в моей голове образ Роя, прежде чем я уснула. Пятый день смотрин предполагал пикник. Нас доставили в дубовый лес. Конечно, не в самую чащу, а на специально обустроенную полянку для пикников. Когда мы прибыли, там уже находились волки. Они разводили костер, раскладывали пледы и провизию. Такого леса я еще не видела и зачарованно рассматривала исполинские деревья. Ни одного кустика, никаких березок или елочек, только дубы. «Красиво?» – спросил лорд Сизмут. «Очень», – искренне ответила я. «Сара, это ты красивая?» Ощупывал меня взглядом подошедший к нам лорд Крим. «Лорд Крим! Сара, моя невеста! Избавьте нас от своего присутствия!» Неожиданно встал в позу старый лорд Сизмут. «Неужели вы думаете, что такая молодая девушка польстится на старческую плоть? Ей нужен молодой жеребец!» Осклабился лорд Крим. «Лорд Крим, не обижайте лорда Сизмута. Я уверена, что он еще на многое способен». Из своих соображений польстила я старому вельможе. «Челюсть он свою вставную способен на ночь снять!» Засмеялся наглец. «Не обращайте на него внимания!» Взяла я под руку лорда Сизмута. Весь пикник я просидела рядом с ним, слушая рассказы о его покойной матушке. Лорд Крим бросал в мою сторону красноречивые взгляды. Старалась их игнорировать. Удивилась, заметив мирно болтающих Роя с Виллиней. Девушка не тряслась и не бухалась на колени. Значит, волк специально сдерживает свою ауру. А они неплохо смотрятся вместе. Мужественный волк и нежная велиния. Немного завистливо, подумала я. Победительницей этого дня король объявил девушку по имени Лита. За то, что она единственная додумалась взять на пикник масят насекомых. Это буквально спасло всю компанию от укусов. А во время вечернего обхода Рой передал мне коробку. Это подарок от лорда Сизмута. Я развязала бант, подняла крышку и расхохоталась. Шляпа с перьями, которую король предлагал купить мне на ярмарке. Рой улыбнулся. Настал шестой день смотрин. Девушки должны были поставить спектакль и сыграть его на сцене домашнего дворцового театра для женихов и приглашенных королем гостей. К этому спектаклю мы готовились каждый день репетируя при любой возможности. Конечно же, главную героиню, красавицу-принцессу, играла Разамунда. Мне досталась роль слуги ее возлюбленного принца, с тремя репликами за весь спектакль. По сценарию все действо сопровождалось музыкальным сопровождением. За фортепьяно посадили шали из рода бронзовых, которая в сравнении с остальными девушками более-менее сносно играла на инструменте. Также Шали в самых драматичных местах должна была петь, а девушки, исполняющие роль цветов, ей подпевали. Во время репетиции сдерживала себя, чтобы не сказать Шали, как сильно она фальшивит. Я отлично играла на нескольких музыкальных инструментах и пела, по словам моих родителей и преподавателя музыки, божественно. Раньше дома я часто играла и пела для гостей, да и просто для себя. Сара. «После твоего пения поневоле пойдёшь совершать добрые дела!» Однажды сказал мне Джахи. «Я уже семь лет не притрагивалась к инструменту и ничего не пела. Не стоит и вспоминать!» Одёрнула себя, поморщившись от очередной ошибки Шали. Мы повторяли свои реплики за кулисами, последний раз перед выходом на сцену. Розамунда в красивейшем белом платье нервно заламывала руки. Безусловно, она рассчитывала произвести неизгладимое впечатление на короля. Гости уже занимали свои места, оставались считанные минуты до поднятия занавеса. «Девочки, а где Шали?» спохватилась Виллиния, играющая в спектакли сестру жениха. «Только тут мы заметили, что наши пианистки и певицы нет за кулисами. Кто и где видел ее в последний раз?» – заметалась Разамунда. «Мы вместе шли с ней до своих апартаментов после обеда, Она жаловалась на боли в животе и хотела поспать перед спектаклем. Вспомнила Зита. «Черт!» – выругалась блондинка. «Она, наверное, спит!» В зале раздались аплодисменты. Нам пора было выходить на сцену. «Я сбегаю за ней!» – вызвалась велиния Но девушке не пришлось никуда бежать. За кулисами появился пес. Тот самый, что сопровождал нас во дворец на смотрины Кан. «Меня прислал королевский врач». Одной из невест, Шали из рода Бронзовых, стало плохо. Пищевое отравление. Доктор дал ей лекарство. Мне велено передать вам, что Шали участвовать в спектакле не сможет. Что же нам теперь делать?» Обескураженно спросила Веления под усиливающиеся аплодисменты из зала. «Не могла в другой день заболеть», – прошипела Розамунда. Все в растерянности смотрели друг на друга. «Я могу заменить Шали», – решилась я. «Сара, миленькая, какая же ты молодец!» Бросилась ко мне обниматься Велиния. «Только попробуй испортить мой триумф!» Злобно бросила мне Розамунда, направляясь на сцену. «Не испорчу!» Спешно менялась я костюмами с одной из девушек. У нее была маленькая роль приезжие гости В связи с сложившимися обстоятельствами мы решили, что она сыграет слугу принца вместо меня, а ее реплики возьмет на себя другая девушка, которая тоже играет гостью. Просто гостей теперь будет не две, а одна. Ее платье оказалось мне коротко по низу и рукавам, а его сиреневый цвет совсем не сочетался с моим огненным париком. В общем-то, мне это было на руку. Сохранится мой образ безвкусной девицы. Главное, чтобы лорд Сизмут не передумал брать меня замуж или не вздумал помереть от старости перед самой помолвкой. Спектакль прошел на ура. Все девушки справились с волнением. Розамунда блистала. Я включилась с первого же аккорда, растворившись в музыке и не забыв ни единого слова песен. Как будто и не было семилетнего перерыва в моем музыкальном развитии. Нам долго аплодировали, и образовалась очередь из желающих подарить букеты. Первым на сцену с шикарным букетом белых роз поднялся король. Направился ко мне. У Розамунды вытянулось лицо впрочем, как и у меня. Сара, твоя игра на фортепиано и голос божественны. Поцеловал мою руку король. Спасибо. Буквально одеревенела я от страха, принимая букет и наблюдая обеспокоенный взгляд про виде цитиры в нашу сторону и другой, пугающий, напряженный взгляд черных зрачков роя. После короля ко мне подошел лорд Сизмут с букетом сиреневых астр. Сара! я и подумать не мог», – прослезился лорд. «Ты так похожа на мою матушку. Она тоже очень хорошо пела». За ужином король объявил меня победительницей дня. Розамунда кидала в мою сторону испепеляющие взгляды, а ежедневный вечерний обход впервые совершал другой волк – Нерой. Настал седьмой день смотрин День объявления о помолвке. По этому случаю все женихи и невесты одели свои лучшие наряды. Кроме меня, я выбрала розовое нечто, больше напоминающее мешок, чем платье. Платье смотрелось на мне нелепо, и я очень рассчитывала, что страсть короля к блондинкам и эстетической красоте превысит восторг от моего пения и игры на фортепиано. Дорогие мои, неделя сматрин пролетела незаметно. За эту неделю мы успели хорошо узнать друг друга, присмотреться, и выбрать себе вторую половину. Начал свою речь король. Как вы знаете, две девушки должны были отправиться домой, и у нас осталось одно вакантное место. При этих словах все девушки напряженно замерли. Я же впилась в ладони, отросшими за неделю ногтями. Спешу вас успокоить, милые дамы. Домой никто не поедет. Девушки заулыбались, а я напряглась еще больше. «Вчера», — продолжил король, — «Мой главный страж и лучший из королевских волков, Рой из рода Алмазных, сообщил мне, что тоже намерен жениться и подобрал себе невесту среди вас. Значит, мне не показалось, что Рой симпатизирует Велиньи? Интересно, а сама девушка как относится к тому, что станет женой волка, чью давящую ауру едва выдерживает? Надо будет расспросить ее. Сейчас я первым сделаю свой выбор», — услышала слова короля. «Своей невестой я объявляю...» Все затаили дыхание. «Прекрасную Розамунду из рода изумрудных...» Розамунда взвизгнула, со всех сторон послышались поздравления. «Я же испытала невероятное облегчение. Если бы король выбрал меня, пришлось бы объяснять свою маскировку и навсегда попрощаться с мечтой окончить академию и попытаться помочь Джахе». Посмотрела на лорда Сизмута. Утром он прислал мне записку, в которой писал, с каким нетерпением ждет той минуты, когда сможет объявить меня своей женой. Записку я получила и от лорда Крима. Он писал, что если старик Сизмут посмеет объявить меня своей невестой, то он знает, как убедить короля изменить решение в пользу его, лорда Крима. Решила, что если лорд Крим действительно вмешается, буду молить короля не разлучать меня с лордом Сизмутом. Конечно, ничего приятного в сморщенном лице старого лорда я не находила и плохо себе представляла, как разделю с ним постель. Но на кону стояла жизнь моего брата. Сара из рода Серебряных. Донеслось до меня, а вокруг воцарилась необычайная тишина. Я что-то прослушала? Не понимала я. Лорд Сизмут как сидел на своем месте, так и сидит. Только лицо у него вдруг из радостно предвкушающего сделалась недоуменным. «Похоже, наша чудесная пианистка о чем-то размечталась, что даже пропустила свой выход», – засмеялся король. Вокруг послышались смешки. Я заметила, что лорд Крим сжал руки в кулаки, а Веллиния с испугом смотрит на меня. «Сара, милая, понимаю, от такой новости можно впасть в ступор. Но, пожалуйста, подойди к своему жениху. Нам пора продолжать церемонию и дать возможность остальным мужчинам огласить свой выбор. Увещевал меня, как маленькую король. какому жениху?» Еле выдавила я из себя. «Сара, я сделал свой выбор. Ты моя невеста», спокойно ответил мне главный волк королевства. Рой из рода алмазных.